Какие-то страшные, необъяснимые, точно замогильные звуки, угнетавшие его еще сильнее, чем мертвая тишина, которую они нарушали. Сначала мальчик решил до вечера остаться в лесу, но скоро его разгоряченное, покрытое испаренной тело, остыло, и он так продрог, что вынужден был пуститься в путь, чтобы согреться.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 Будешь размышлять о безумии и заблуждениях кратковременной жизни земной и о блаженстве жизни грядущей и вечной. Ты будешь питаться злаками и кореньями, облачишься во влоеницу и обречешь свое грешное тело бичеванию ради спасения души. Буешь пить одну чистую воду и обретешь душевный мир, и блаженства и никто не найдет тебя в этом тихом убежище никто в целом мире до окончания дней твоих речь старика становлась все медленнее голос все тише и наконец он забормотал что-то невнятное не переставая шагать взад и вперед король воспользовался этим чтобы объясниться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 Итак проворно и ловко затянул ее крепким узлом на темени, что мальчик даже не шевельнулся и продолжал спать крепким сном.